Из школьного сочинения медведи увидели, что постель медвежонка из и поняли. Здесь была Маша. Да! Девочка, почему у тебя платьица белая? А я сдаюсь. Да! Девушка, кем это вы себя мните? Не ваше дело, кем я себя мну.